Глава восьмая Посол В глазах французов молнии сверкни. Едва о нашим возвестишь прибытие, моих орудий грома не услышат. Иди и протруби о нашем гневе. Король Иоанн. Если бы лень была способна задержать Дорварда в постели, то шум, поднявшийся в казарме стрелков с первым ударом колокола к заутренне, без сомнения не замедлил бы прогнать от него это искушение. Но дисциплина отцовского замка и монастыря в Абербротике приучила его подниматься с зарей. Он вскочил с постели, и стал проворно одеваться под веселые звуки рожков и громкий ляск оружия, возвещавший смену часовых. Одни из них возвращались в казарму с ночных караулов, другие отправлялись на утреннюю смену, третьи, наконец, и в их числе дядя Квентина, готовились нести службу при особе короля. С восторгом вполне естественным в его годы, Квентин надел свою новую нарядную форму и блестящее вооружение — А дядя, внимательно и с большим интересом наблюдавший за процедурой его облачения, чтобы удостовериться, что у него все в порядке, не мог скрыть своего удовольствия при виде выгодной перемены в наружности своего племянника. «Если твоя храбрость и верность окажутся под стать твоей внешности, у меня будет самый красивый и самый доблестный оруженосец во всей нашей гвардии, что, конечно, сделает честь семье твоей матери». «Иди за мной, Будин, зал досмотри, не отставай от меня ни на шаг!» С этими словами Лесли взял огромный, тяжелый, роскошно разукрашенный бердыш и, вручив племяннику такое же оружие, только несколько меньших размеров, спустился с ним во внутренний двор замка где его товарищи, назначенные вместе с ним нести караул в покоях короля, уже ждали его, выстроившись в ряд с оружием в руках. За спиной стрелков стояли их оруженосцы, образуя второй ряд. Тут же было несколько доезжачих с прекрасными собаками и красивыми статными конями в поводу, на которых Квентин так засмотрелся, что дядя был принужден напомнить ему, что эти животные стоят тут совсем не для его удовольствия, а для королевской охоты. Король страстно любил эту забаву. Она была одним из немногих развлечений, которые он себе позволял даже в ущерб правильному течению государственных дел. Он так строго оберегал дичь в своих лесах, что, как говорили, там можно было с большей безнаказанностью убить человека, чем оленя. По данному сигналу стрелки двинулись вперед под начальством Меченого, назначенного в этот раз их командиром. И через несколько минут после тщательного выполнения многих формальностей, доказывавших, с какой исключительной точностью относятся стрелки к своим служебным обязанностям, они вошли в аудиент-зал, где с минуты на минуту ожидали выхода короля. Несмотря на то, что Квентин был здесь новичком и не имел представления о пышности и блеске королевского двора, то, что он теперь увидел, не оправдало его ожиданий. Были тут, правда, и придворные в роскошных костюмах, и телохранители в блестящих доспехах, и множество слуг, но Дорвард не видел ни старейших государственных сановников, ни самых знатных вельмож королевства и не слышал ни одного из имен, звучавших призывным набатом для рыцарства тех времен. Не было тут ни великих вождей, ни старых заслуженных генералов, составлявших силу Франции, ни блестящей, жаждущей славы и подвигов молодежи, составлявшей ее гордость подозрительный, замкнутый характер Людовика и его вероломная политика отдалили блестящих царедворцев от его трона, вокруг которого они собирались только в редких официальных случаях, да и то весьма неохотно, с радостью покидая королевский дворец, как звери в басне, приходившие в пещеру ко льву. Несколько человек, присутствовавших здесь, очевидно, в качестве советников, Были все люди весьма непривлекательные наружности. Правда, у некоторых лица выражали недюжинный ум, но их осанка и манеры показывали, что они попали в среду, для которой не были подготовлены воспитанием. Впрочем, двое или трое из них показались Дорварду по виду более благородными, а так как на этот раз служебные обязанности Лесли не мешали ему болтать, то Дорварду удалось узнать имена заинтересовавших его лиц. С лордом Кроуфордом, присутствовавшим здесь в полной парадной форме, с серебряным жезлом в руке, Квентин, как и читатель, был уже знаком. Из других, обративших на себя его внимание самым замечательным, был граф Дюнуа, сын знаменитого Дюнуа, известного под именем Бастарда Орлянского, который, сражаясь под знаменем Жанны Дарк, сыграл такую видную роль в освобождении Франции из-подыга англичан. Сын его с честью носил славное имя отца, и, несмотря на свое родство с королевским домом и на давнишнюю любовь к нему дворянства и народа, сумел благодаря своему честному, прямому и открытому характеру избежать подозрений даже со стороны недоверчивого Людовика — любившего видеть Дюнуа при себе и иногда даже призывавшего его для совета. Но, отличаясь храбростью, ловко владея оружием и обладая всеми качествами настоящего рыцаря, граф отнюдь не мог служить образцом красоты. Широкоплечий коренастый, смуглый и черноволосый, с несоразмерно длинными мускулистыми руками он был слишком мал ростом, К тому же у него были кривые ноги, что очень удобно для всадника, но не очень красиво для пешехода. Черты его лица были неправильны до безобразия, но в то же время в нем было столько достоинства и благородства, что с первого взгляда был виден мужественный дворянин и непобедимый воин. Смелая осанка, твердая свободная поступь, Орлиный взгляд и гордое выражение лица, когда он хмурил свои густые брови, искупали его безобразие. На нем был богатый, но не яркий охотничий костюм, так как он часто исполнял при короле обязанности главного ловчего, хотя, насколько нам известно, не занимал официально этой должности. Под руку с Дюнуа, словно нуждаясь в поддержке своего родственника, медленно и задумчиво шел Людовик герцог Орлеанский, первый принц королевской крови, впоследствии король Людовик XII. Стража отдала ему подобающую честь, а все присутствующие низко поклонились. Людовик относился с ревнивой подозрительностью к этому принцу, который должен был взойти на престол, если бы Людовик умер, не оставив наследника, и принц не смел отлучаться от королевского двора, при котором он не занимал никакой определенной должности и не пользовался ни популярностью, ни почетом. Такое унизительное положение, очень похожее на неволю, не могло не отразиться на характере несчастного принца. А в настоящее время привычная подавленность его усугублялась еще тем, что, как ему было известно, король замышлял против него, величайшую несправедливость, какую только может совершить тиран. Он хотел женить его силой на своей младшей дочери, принцессе Жанне, с которой принц был с детства обручен. Но принцесса была так безобразна, что настойчивость короля была в данном случае возмутительной жестокостью.